Переосмыслялась художественно-литературная традиция путешествия на запад. Советский текст о путешествии противопоставлялся западной традиции, в которой тревел-райтинг, описание путешествий в 1890-1930 годы, характеризовался парадигмой этноцентризма, пониманием окружающего мира как объекта возможной вестернизации. Следует отметить возрастание роли публицистических жанров в советской журналистике 1930-х годов, одним из которых стал критический путевой очерк, например, путешествие по Союзу советов Максима Горького, Советская закавказья Мариеты Шагинян, Одноэтажная Америка Ильфа и Петрова и многое другое. Многие писатели обращались к теме путешествий, что в равной степени проявилось и в западной литературной традиции. Организация специальных командировок писателей для создания проблемно-политических текстов началась в Советском Союзе раньше, чем в капиталистических странах, в которых этот феномен проявился в направлении traveling to write путешествовать, чтобы писать, зародившимся в послевоенные годы и ставшим источником научно-популярных текстов о путешествии второй половины XX века представлявших собой смесь авторского репортажа и социально-политического анализа. В стране советов темами для травелога становилось только то, что работало на нужную внешнеполитическую идею, замечает Евгений Рудольфович Пономарёв, характеризуя советские тексты о Германии 1930-х годов. Идеологическая работа с международной журналистикой и журналистикой путешествий сохранялась в СССР и после Великой Отечественной войны. Рассмотрим проблемно-политический текст Жузу За де Кастро, бразильского физиолога и гигиениста, на предмет бытования обозначенных нами критериев в треммеде текста. Ещё в предисловии к статье редакция делает акцент на том, что Бразилия, одна из самых больших и богатых ресурсами стран мира, хотя голод этот неизбежный спутник капитализма господствует в ней. Материал, занимающий 10 страниц журнала, свидетельствует в пользу того, что массовые издания по частях не только согласовывались с общей идеологической концепцией советской печати, но и являлись одним из её наиболее характерных примеров, выполняя директивы КПСС. Организаторская функция и побудительная интенция в тексте отсутствуют. Материал акцентирует проблемы социального неравенства. Пернамбука ведущий штат по производству сахара, а по потреблению его на душу населения занимает 14-е место в стране. Почему же так мало потребляется сахара там, где он производится в изобилии? Статья сопровождается иллюстрациями в виде рисунков. Фрейм страна на уровне слотов не представлен. Концепт путешествия также не воплощён. Из критериев трева медиатекста прослеживаются взаимодействие с стереотипами аудитории и поликодовость. Таким образом, рассматриваемая публикация принадлежит к проблемным политическим текстам о другой стране.